Глава третья. Даяна. «Вот скажи мне, Яна, для чего будущему финансисту физкультура два раза в неделю?» Недовольный голос Маши перемежается с тяжелым, прерывистым дыханием. «Лю здоровья!» – бурчу в ответ, едва совладав с языком. В баку колет, а воздуха решительно не хватает. «Оно и видно!» – горестно усмехается Зайцева, продолжая уныло бежать вдоль стадиона. «Посмотри на нас! Все потные, взмокшие, пыхтим, как паровозы! Здоровье так и прет!» «Да ладно, Маш, всего пять кругов, полезно же!» С долей иронии отстаиваю пользу спорта. «Допустим!» — кивает Маша. «Но почему мы ради здоровья надрываемся в поте лица, а парни в это время в воздух пинают?» Она небрежно указывает в центр поля, где мужская половина нашей группы изображает из себя великих футболистов. «Вот серьезно!» «Присмотрись!» — не отстает Зайцева. «Играют единицы. Остальные черепашьими шагами передвигаются по полю, делая вид, что устали. С чего? Не знаю!» Пожимаю плечами, хватаюсь за бок и вместо созерцания парней пытаюсь вспомнить технику правильного дыхания, чтобы отпустила. Я не бегала очень давно. Да и вообще после аварии дружба со спортом у меня не ладится. Им еще ума хватило Зюзю на ворота поставить. Вот умора. Смотри, смотри. Позабыв про усталость, Маша прекращает бег и дергает меня за руку, привлекая внимание к полю. Это рыжая колонча, меча боится, как огня.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 Вместо того, чтобы изработать за счет автоматом, мы глупо хихикаем над горе-футболистами, нещадно отставая от остальных девчонок из группы. «Маша, а с кем наши играют?» Среди парней замечаем много новых лиц, которых ни вчера, ни сегодня на первых парах не видела. «Это управленцы вроде!» Сосредоточенно скользит взглядом Зайцева. «Да, точно!» «Второкурсники, как и мы!» Боль в боку немного стихла, а спина Кати Фоминой, нашей необъятной старосты, что бежала последней, скрылась из вида. Хочу намекнуть Маше, что пора бы вернуться к изнуряющему бегу, но совершенно случайно натыкаюсь взглядом на парня в воротах команды противника. Рослый, подкачанный, статный. С дерзкой улыбкой на угловатом лице и растрепанными волосами цвета пшеничной булки. Но больше всего прочего цепляет его взгляд, слегка насмешливый и пронырливый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 Между тем, стремительный удар мяча по воротам отвлекает Филатова от пристального разглядывания моей персоны. А мы все же возвращаемся к беговым нагрузкам. «Брат Филатова такой же красавчик?» решая продолжить разговор. Пустая болтовня помогает не думать, что впереди еще целых два круга. «Он другой», — немного туманно отвечает Маша, а потом, подумав, добавляет. «Не, тоже симпатичный, но опасный, что ли?» Звучит устрашающе. «Так и есть». Разумеется, пятый круг мы, Зайцева, добегаем последними. Все наши давно ушли. Впереди семинар по внешнеэкономической деятельности, а к мухомору на пары лучше не опаздывать. Добросовестно выслушав причитание физрука нашей с Машей Лене и нерадивом отношении к физической нагрузке, мы, уставшие, плетемся к зданию универа.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 Как зачарованная, наблюдаю за мощными руками, что уверенно жестикулирует в такт спору. И ловлю взглядом его и сине-черные волосы. В сумбурном беспорядке с каждым новым шагом, налетающие на лоб. Отчетливо ощущаю легкое покалывание на кончиках пальцев. До сих пор помню, какие жесткие непослушные пряди Яна на ощупь. Глазами скольжу по родному лицу. Легкая небритость придает ему мужественности и серьезности. Не то, что раньше. И снова не могу сдержать улыбки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 Звонкий крик вырывается наружу, гулким мехом отдаваясь от стен узкого коридора. Я не чувствую, как дергает меня Машка, как десятки пар глаз мигом устремляются в мою сторону. Я вижу только его, моего Яна. Отчаянно делаю шаг вперед и натыкаюсь на неподвижный взгляд его глаз цвета дамасской стали. Он Услышал. Узнал, как я ошеломлен неожиданной встречей. Секундное промедление. Глаза в глаза.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 А может, возьмем девочку в группу поддержки, а, пацаны? Смотрите, какая преданная фанатка, да и голосистая. Не, кто на такое взглянет? А мы по помоем, почистим, принарядим. Что думаешь, шах? Грубые, пошлые слова жгучей пощечины опаляют щеки. Эти уроды говорят обо мне в третьем лице, словно меня здесь и нет. Голоса громкие, тошнотворные, чтобы расслышал наверняка. Чувствую, как немеют ноги, как кровь приливает к лицу и с какой-то безотчетной надеждой смотрю на Яника.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 Ворчит Зайцева локомотивом, прокладывая дорогу к нужной аудитории. Ее ладонь все так же сжимает мое. Несмотря на обиду и вымороженные словами Шахова сердце, я несказанно рада, что познакомилась с Зайцевой. И мысленно благодарю девчонку, что та не бросила, не отвернулась, не испугалась. Уверена, если бы не она, я раздавленная продолжала сидеть возле спортивных раздевалок, проклиная тот день, когда решилась переехать в этот город. «Ты зачем к Шаху полезла, Яна?»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 Чувствую, Маша не верит. Видит по моей реакции, что все гораздо сложнее. А еще замечает, как блестят мои глаза от застилающих обзор слез. Как дрожит подбородок, а зубы иступленно впиваются в тонкую кожу вокруг губ. И тактично отступает. Дает мне время прийти в себя и больше ни о чем не спрашивает.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 Стыкает в спину карандашом Фомина, когда Мухомор переводит свое дотошное внимание на новую жертву, предварительно поставив мне твердое «отлично» в журнал. «Зюзя слюной зашел от зависти». Кончиком простого карандаша девчонку указывает в сторону окна, возле которого набычивший сидит Митя Зюзев и недоверчиво косит на меня. «Эх, смотри, Янка, от ненависти до любви один шаг» хихикает Катя, намекая на рыжего парня, но, заметив в моих глазах полное безразличие к происходящему вокруг, оговаривается. «Да ладно, не принимаем близко к сердцу, я бы шутила. Юзеф у нас однолюб», вздыхает Катя с Толикой, легкой грусти во взгляде. «Одного он не понимает».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 Не успевает Мухомор покинуть звонком аудиторию, как возле нашей парты вырастает фигура Егора Мишина, невысокого коренастого одногруппника, что обычно тусуется на задних рядах. Про обещание свое помнишь? Зайцева притворяется, что не замечает парня и с важным видом продолжает запихивать тетради в рюкзак. Егор же, оперевшись ладонями о парту, не сводит с нее глаз и ласково улыбается. Не заметить его симпатии к Маше не сможет разве что слепой. «Мишна, твали не до тебя!» Отмахивается девушка и моментально краснеет, скрывая за стеной показного равнодушия робкую застенчивость. «А до кого?» Мишина усаживается на парту, скрестив на груди руки. «Вон у Янки проблемы. Зайцева не находит ничего лучше, чем прикрыться моим зареванным лицом». Егор смотрит на меня, потом на Машку, потом снова на меня и, поджав губы, безапелляционно и громко заявляет. «А давай при свидетелях, Маш!»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 «Я же сказал, что любую решу, значит, решу!» Прерывает шквал голосов Мишина с улыбкой смотрит на меня. «Ну, Яна, что стряслось?» Взоры всех собравшихся моментально устремляются в мою сторону в ожидании ответа. «Просто супер, высший класс!» «Мое разбитое сердце того и гляди, станет достоянием целой толпы народа!» Переминая с ноги на ногу,